Глава седьмая. Среда, четвертое ноября. Как нескладно получилось. Самое время заняться слоуном. А тут такое. Чтобы поднять себе настроение, пришлось даже зайти в интернет-кафе, залезть в почту Коньмана, которая наверняка уже отслеживает с полиции, и отправить несколько посланий, полных отборной ругани, избранным сотрудником Сент-Освальда. Это приносит некоторое облегчение моей уязвленной душе. А к тому же укрепит надежду, что Коньман еще жив. После этого, уже из дома, я отправляю экземинару по электронной почте новую информацию от Крота. Затем с мобильника Коньмана посылаю текстовое сообщение на мобильник Дивайна и, наконец, звоню Слоуну, изменив интонации и голос. Мне уже гораздо лучше. Забавно, как могут поднять настроение Коньмана, Скучные дела, и для начала, несколько раз тяжело вздохнув, я выкладываю в трубку заготовленную отраву. Кажется, что голос у него необычно хриплый, как будто он напичкан лекарствами. Время, правда, близится к полуночи, и он мог просто спать. Мне-то хватает немного. Часа три-четыре, и я редко вижу сны. Не понимаю, почему люди так устают, если не проспали свои восемь или десять часов, И большинство из них всю ночь смотрят сны, бесполезные и путаные сны, которые они всегда жаждут рассказать другим. Наверное, Слоун спит крепко, видит цветные сны и анализирует их по Фрейду. Впрочем, не сегодня. Сегодня, я полагаю, у него на уме совершенно другое. Через час я звоню снова. На этот раз язык у него заплетается, как у моего отца после ночи, проведенной в городе. Что вам надо? Бычий рев, искаженный телефоном. Вы знаете, что нам надо. Это нам отлично подогревает паранойю. Мы хотим правосудия, чтобы с тобой разобрались грязный извращенец. Тут ему бы и бросить трубку. Но Слоун никогда не отличался быстрой реакцией. Вместо этого он взрывается, начинает спорить. Анонимные звонки? Это всё на что вы способны? Вот что я вам скажу. Нет, Слоун, это я. Скажу тебе. Мой голос по телефону тонкий, как паутина, и легко проникает через помехи. Мы знаем, что ты замышлял. Мы знаем, где ты живёшь. Мы до тебя доберёмся. Это лишь дело времени. Щёлк. Ничего особенного, как видите. Но с Грахфогеримом это сработало прекрасно. И теперь он вообще не кладёт трубку на рычаг. Сегодня вечером мне захотелось прогуляться до его дома просто, чтобы проверить. И кто-то явно Выглядывал из-за занавесок в гостиной. Но на мне был капюшон и перчатки, а он не посмел бы и носа высунуть из дома. А теперь последний. Третий звонок Слоуну. — Мы все ближе и ближе, — возвещаю я своим тонким голоском. — Кто вы? На этот раз голос у него живой и резкий. — Что вам надо ради всего святого? — Щелк. — Теперь домой, в постель. На четыре часа. В этот раз мне снились сны.